издательство Эксмо Олрт Бибер Тёмные воды Майна Возможные совпадения имён и названий в этом романе с именами и названиями реально существующих лиц и мест могут быть только случайными. Решившись, многие могли бы это делать лучше, но немногие решились. Часть 1. В конце жаркого августа 2001 года в субботу Макс Вундерлих, Вундерлих с немецкого чудесный, особенный, редкостный, проснулся в комнате, которую уже в течение месяца снимал на верхнем этаже частного дома на окраине Франкфурта-на-Майне. У рана овдовевшей фрау Гертнер было 6 часов утра. Макс быстро совершил утренний туалет, и спустился вниз. Фрау Гертнер возилась со своими цветами, во множестве растущими вокруг дома, и приветствовала его словами, которые, судя по её постоянной хитроватой улыбочке, настолько ей полюбились, насколько были ненавистны самому Максу. Доброе утро, господин сыщик. Снова в своё бюро и опять без завтрака? Он решил промолчать. Лиш легонько кивнул, отвечая на приветствие и быстро покинув территорию домовладения, поспешил к своему Renault, припаркованному за углом на Капеленштрассе. Вообще говоря, планируя распорядок своей новой деятельности, Макс решил, что суббота у него будет выходным днём. Но каждый раз, проснувшись в субботу, ловил себя на мысли, что сыщику достаточно одного выходного в воскресенье, и даже это в том случае, если нет особых обстоятельств, а суббота должна быть таким же рабочим днём, как и остальные. Правда, уже в течение месяца с момента регистрации сыскного агентства Макса Вундерлиха эти остальные понедельники или четверги мало отличались от суббот и даже воскресений они в равной степени могли претендовать называться как рабочими так и выходными поскольку были удивительно похожи друг на друга по одной простой причине работы не было а повестив согражданам через печатные средства о существовании своего сыскного агентства и тех услугах которые оно предоставляет Макс упорно продолжал ждать и надеяться, но клиент не шёл. Нынешняя суббота по меньшей мере с утра не подавала ни единого признака того, что закончится иначе, разорвав наконец цепь скучных и однообразных предыдущих дней. Мрачные мысли продолжали вертеться в голове бывшего бухгалтера, пока он вёл машину в центр Франкфурта. Покавал её недалеко от Берценплац, а затем медленно брёл по этой площади мимо фондовой биржи по направлению к своему офису. Больше всего его беспокоило то обстоятельство, что те финансовые средства из личных сбережений, которые он запланировал для организации фирмы и начальной стадии её деятельности, подходили к концу. Ежемесячно необходимо было платить кругленькую сумму за аренду офиса, да и 450 марок, которые желала получить 3-го числа каждого месяца фрау Гертнер, были в его положении совсем не мелочью. Ему становилось тошно, когда он пытался представить, что будет делать потом, насколько ещё хватит его энтузиазма, наступит ли день когда он пожалеет, что не воспользовался советом бывшего шефа господина Мюллера и не обратился, заручившись его рекомендациями в названные им фирмы, где его Макса Вундерлиха с руками оторвут. Теперь, за давностью дней, все эти рекомендации потеряли, пожалуй, свою убедительность, а фирмы давно обзавелись другими молодыми хорошими бухгалтерами. что и не мудрено при никак не падающей безработице. С голоду он, конечно, не умрет, он еще молод, и какая-нибудь работенка для выпускника университета найдется. Пугало другое — крушение его юношеской мечты. И это во второй раз. Макс дошел до конца Берзенплац и повернул налево на Шиллер-штрассе, где находился его офис. В этот ранний час было еще не жарко. Ночная жизнь Шиллер-штрассе, где имелось достаточно увеселительных заведений, с пятницы на субботу закончилась всего лишь пару часов назад. Уборщики еще не вышли на улицу, где во множестве валялись обрывки бумаги, смятые упаковки от съестного и тому подобный мусор. Лёгкий ветерок шелестел всем этим по мостовой, иногда сбрасывая из переполненных урн пустые пластиковые бутылки, которые гулко катились под ноги редких прохожих, в основном бомжей. Молодой человек подошёл к единственному подъезду узкого старинного здания, с обеих сторон зажатого более поздними и современными постройками. И остановился, роясь в кармане в поисках ключа. Вскоре ключ был найден, и легко повернувшись в замочной скважине, открыл старую массивную дверь, справа от которой располагалось всего 4 кнопки звонка с соответствующими бирками. Самый нижний из них, после кнопок адвоката, стоматолога и единственного квартиросъёмщика, каковым являлась старушка, столь же древняя, как и это здание, была его собственная в бронзовом обрамлении, что стоило немалых денег, с солидной надписью "Макс Вундерлих, сыскное агентство". Он вошёл в прохладный, несмотря на жаркий август, вестибюль И повернув направо, через несколько шагов упёрся в столь же массивную дверь своего офиса, которую отпер тем же ключом. Офис представлял собой комнату около 40 квадратных метров, вся мебель в которой состояла из двух письменных столов, стоящих у противоположных стен. Один из столов был предусмотрен для будущего помощника. И потёртого кожанного диванчика с небольшим приставным столиком, что по замыслу Макса должно было служить зоной для приёма потенциальных клиентов. В одном из углов комнаты размещался скромный шкаф для бумаг, слева от которого был закреплён небольшой сейф для хранения особо важных документов и предметов, включая его личный пистолет. Справа от шкафа располагалась ширма, прикрывавшая маленький холодильник, состоящий на нём микроволновкой и небольшой стол, служивший опорой для дешёвого кофе-автомата. Зашёрминный интерьер дополнял умывальник с краном холодной и горячей воды. Над ним на стеклянной полочке лежали полотенца и туалетные принадлежности. Тут же в стене имелась узкая дверь за которой скрывался тесный туалет. На столе самого шефа агентства стояла его гордость компьютер последней модификации, подключённый к интернету. Рядом с монитором располагался стационарный телефон. Макс зашёл за ширму и достал из холодильника купленный ещё вчера вечером и завёрнутый в фольгу донер-кебаб. Развернул его, и вытащив из фольги и положив на небольшую тарелку, поставил в микроволновку для подогрева. Он любил этот турецкий фастфуд и находил его более здоровым по сравнению с американским. Донер-кебаб уже давно распространился и утвердился в Германии, и продавался турками, ловко орудующими ножами и руками около вертикального вертела с натянутым на него мясом индейки. Купить его можно было в кебаб-хаусах и других мелких торговых точках. Порой не очень связная немецкая речь того или иного продавца нисколько не снижала великолепных вкусовых качеств блюда. Покончив с нехитрой трапезой, Макс приготовил себе кофе, прикурил сигарету и, усевшись на клиентский диванчик, снова погрузился в невесёлые размышления. Так начался его очередной рабочий день. Иногда он с тоской поглядывал на телефон на столе. Только по нему могли позвонить клиенты. Проклятый телефон молчал. Уже который день, как назло, сегодня молчал и мобильный в кармане джинсов. По нему могли позвонить приятели, с которыми он общался в последнее время. С ними можно было просто поболтать. Чаще это были разговоры ни о чем, но они привносили определенный колорит в скукотищу, проходящих друг за другом дней. Макс встал и подошел к шкафу, из которого достал несколько последних номеров Бильда. Газета относилась к прессе, которую принято называть «желтой». Уже в нескольких номерах освещался ход расследования убийства банкира Бильда. Ролфа Гамерсбаха. По скупым сведениям в газете можно было заключить, что полиции ещё не удалось взять след. В одном из номеров разместили фото мёртвого тела банкира, лежащего на спине с повёрнутой набок головой. В другом номере сообщалось, что в банкира стрелял молодой светловолосый мужчина. Это произошло, когда Рольф Гамерсбах после обеда в азиатском ресторанчике направлялся в сторону находящегося поблизости банка, владельцем и председателем правления которого он был. Пришедший в себя спустя минуту, менеджер ресторана показал, что когда он выскочил на выстрел, то увидел убегающего светловолосого мужчину в тёмных очках, за которым менеджер даже бежал до самого угла улицы и видел, как преступник, повернув за угол и сев в свой автомобиль, кажется, Volkswagen, быстро укотел. Номер машины менеджер, разумеется, не рассмотрел. Зато утверждал, что цвет её был синим. В следующем номере сообщалось, что при осмотре тела банкира при нём не было обнаружено никаких личных вещей и что в него было произведено два выстрела: первый в плечо и второй в голову, который и оказался смертельным. Макс рассеянно перекладывал страницы газет, пытаясь сосредоточиться и построить собственную версию произошедшего убийства. «Убийство с целью ограбления?» «Исключено. Банкир возвращался из ресторана в офис, чтобы продолжить работу. Если в Порт-Моне и были какие-то деньги, то наверняка не та сумма, из-за которой нужно устраивать пальбу средь бела дня». конкуренты или месть партнёров, которых он обвёл вокруг пальца. И то, и другое более вероятно. Внезапно зазвонил телефон на столе. Он вздрогнул от неожиданности и почти дрожащей рукой схватил трубку. Со окна агентства Макс Вундерлих слушает, сказал он в трубку, стараясь придать твёрдость голосу и всячески подавляя свой швейцарский акцент. Трубка вдруг рассмеялась и знакомым женским кошачьим голосом сказала: "Максик, это я, Мартина". "Какая ещё Мартина? Мартина Хайзе, неужели забыл?" Только сейчас до него дошло, что это Мартина, с которой он вместе работал у Мюллера. В памяти быстро пробежала история их любовного романа, которому не суждено было иметь счастливого завершения. Они расстались ещё до того, как обанкротилась фирма их бывшего шефа, господина Мюллера. Несколько разочарованно он ответил: "Ах, Мартина, ну, конечно же, извини, не сразу узнал. Откуда тебе известен номер моего телефона?" Максик «Ты был более сообразительным, когда работал бухгалтером. Как же ты собираешься расследовать преступления, если твои серые клеточки так тормозят? Или это не ты разместил объявление об открытии сыскного агентства, сообщив подробнейшие данные о контактах?» Макс понял, что попал в просаг. И сообщил извиняющимся тоном. «Извини, Мартино, я сегодня не в форме». «Заботы одолели. Отсюда такая рассеянность. Ладно, извиняю. Ты сегодня не очень, надеюсь, загружен. Все-таки суббота. Хотелось бы поболтать о том о сём. Так я подъеду? Или ты не рад?» Он еще не знал, рад ли этому. Но в душе согласился с тем, что ее приход внесет определенное разнообразие в серость будней последнего времени. Макс сказал, «Я не против». Записывай адрес. Максик, ты продолжаешь тормозить, рассмеялась она. Он снова вспыхватил и сказал в трубку: "Да, сегодня определённо не мой день. Подъезжай, я жду". Они не виделись с тех самых пор, как закрылась контора Мюллера. Макс ничего не слышал о Мартине и не представлял, как сложилась её дальнейшая судьба. Он закурил, Посидел на диванчике, пока тлеющий табак не начал обжигать пальцы, затем, вспохватившись, отправился за ширму готовить кофе на двоих. Если бы кто-то спросил его в этот момент, рад ли он звонку Мартины, Макс вряд ли смог бы дать вразумительный ответ. На этот счёт у него ещё не сложилось никакого мнения. Вскоре снаружи нажали на кнопку в бронзовом обрамлении К его величайшему сожалению, это произошло впервые за прошедший месяц, и человеком, прикоснувшимся к кнопке, был не клиент. Макс вздохнул и пошёл открывать Мартине. В сумраке вестибюля ему не удалось сколько-нибудь удовлетворительно её рассмотреть, и он смог это сделать лишь в виде оглястью в комнату и усадив на клиентский диванчик. Она была всё так же свежа и энергична. Чуть курносый носик, знакомые ему тёмно-русые волосы стали рыжими. Мартина сняла тёмные очки и начала говорить, и он понял, что речевой её поток так же, как раньше, прервать будет сложно. Макс вдруг подумал, что, возможно, эта огромная разница в темпераментах стала одной из причин их разрыва. Он сидел за своим столом и, улыбаясь, слушал. На миг она остановилась, чтобы перевести дыхание, и Макс незамедлительно этим воспользовался. «Мартина, я принесу кофе!» Она понятливо улыбнулась и кивнула. Молодой человек скрылся за ширмой, и через секунды на приставном столике перед диванчиком дымились две чашки кофе. Макс взял пепельницу со своего стола и поставил её на столик рядом с чашками. Затем сел на диванчик рядом с Мартиной. Он предложил ей сигарету, и когда гостья прикурила, заговорил: "А теперь расскажи о себе, ведь я ничего не знаю о том, как сложилась твоя жизнь после Мюллера". Она выпустила облачко дыма, сделала глоток и сказала: "Ничего особенного". И я работаю в редакции одного популярного журнала, который среди прочего размещает на своих страницах материалы приключенческого жанра. В редакции удивился Макс: "Но ты ведь была у Мюллера просто секретарём". "Ну и что?" запальчиво сказала она. "Ты же помнишь, как я бегала пишу с клавиатуры компьютера, владею некоторыми компьютерными программами, имею опыт работы по подборке документальных материалов". В конце концов, я просто грамотна. Такие работники нужны и в редакциях. Я рад за тебя, сказал он. А как насчёт заработка? С этим дело обстоит похуже, замялась она, но быстро вспохватилась и добавила: Правда, я подрабатываю в этом же журнале, каким-то образом, я пробую писать детективные истории. Макс заворожённо посмотрел на Мартину. И не пытаясь лукавить, насмешливо сказал: "А ко мне ты пожаловала за детективными сюжетами? А я-то подумал, что вспомнила о прошлой любви". Мартина зарделась, поняв, что разоблачена, и быстро заговорила: "Ну что ты, Максик, по-моему, мы раз и навсегда разобрались с нашей любовью. Мы просто очень разные люди". Ты любишь основательность, а я более вспалмышная, однодневная, так сказать. Да и почему мы не можем быть просто друзьями? Друзьями? Да. Но ты ведь ищешь в этом корысть. А пусть и так. Ведь может же быть взаимовыгодная дружба. Ты мне подбрасываешь сюжеты, а я тебе за это иногда помогаю. Как я вижу, у тебя пока нет помощников. Теперь у тебя будет иногда бесплатный помощник. Ведь парочка другая сюжетов из твоих дел совсем незначительная плата за мои возможные услуги. Но ты забываешь, что частный детектив обязан хранить тайны своих клиентов. А кто от тебя требует сообщать имена, возраст, даты и тому подобное? Только суть, Максик, только суть. И ничья тайна не будет разглашена. Он немного посидел, раздумывая и в очередной раз поражаясь её беззаботности, и вдруг сказал: "Пожалуй, я приму твоё предложение и подпишусь под нашим договором, но есть одно но". "Какое же?" "В настоящий момент мне нечем тебя порадовать. У меня ещё не было ни одного дела". Уже месяц я исправно прихожу в этот офис, пью до одыре кофе и часами о соловёла смотрю вот на этот телефон, ожидая от него хоть какого-то подобия звука. Всё напрасно. Твой сегодняшний звонок был первым за месяц, но ты по сути дела пришла за тем же, чего так жду я за клиентами. Их нет, Мартина. Как же ты живёшь, Максик? На какие шиши? Пока что проедаю личные сбережения, но конец этому уже не за горами, горько произнёс он и печально посмотрел на неё. Я жертва конкуренции. Что ты имеешь в виду? Что тут непонятного, Мартина? Контора Мюллера развалилась потому, что не выдержала конкуренции, а мы с тобой оказались на улице. Мы жертвы конкуренции. В итоге ты пытаешься писать детективные истории, а я пытаюсь применить себя в совершенно новой сфере деятельности и снова становлюсь жертвой всё той же конкуренции. Клиенты обращаются в агентство уже завоевавшие себе имя, а я ещё никто. Но ты же всегда хотел этого. Я помню, как ты рассказывал мне, что после окончания школы, чтобы угодить семье, пошёл на экономический факультет, хотя мечтал о полицейской академии. Да, тогда я проявил малодушие. И этому сегодня можно противопоставить единственное оправдание. Я стал неплохим экономистом. Жизнь дала мне ещё один шанс. И вот, похоже, он ускользает. Ты не прав, Макс. Поскольку ты всё же стал экономистом, то должен мыслить в категориях спроса и предложения. С твоей стороны есть предложение, и, по-моему, неплохое. На услуги такого рода в человеческом обществе всегда есть спрос. Осталось потерпеть, может быть, совсем немного. Ты раскрутишься, обязательно раскрутишься. Как знать, может быть моё сегодняшнее появление в твоём офисе принесёт тебе удачу и ознаменует начало твоей новой карьеры. Она улыбнулась и со знакомым хитраватым прищуром взглянула на него. Макс приготовил ещё кофе. Глотая его вперемешку с табачным дымом, бывшие коллеги начали вспоминать то приятное, что пережили когда-то вместе. Иногда хохотали над курьёзными случаями, которые порой происходили с ними и другими коллегами по фирме господина Мюллера. Незаметно пролетели несколько часов. В комнате весело домовая завеса. Мартина засыбиралась, она встала с диванчика и сказала: "Мне пора, Максик, но наш уговор остаётся в силе. Как только что-то наклюнится, дай мне знать. Макс поднялся с дивана, решив проводить ее. Они уже сделали несколько шагов в направлении двери, когда проклятый телефон на столе разразился продолжительной и настойчивой звонкой трелью. Едва не споткнувшись, Макс бросился к трубке, мимолетно взглянув на Мартину, но и этого оказалось достаточно, чтобы прочесть ее красноречивый взгляд, который выражал только одно — Ну, что я тебе говорила? Он схватил трубку и не сказал, а выдохнул в неё с искной агентства Макса Вундерлиха. Трубка немного помолчала, а затем приятным женским голосом сказала: "Господин Вундерлих, моя фамилия Маттерн, Кристина Маттерн. Слушаю вас, фрау Маттерн. Я хотела бы поговорить с вами, «По конфиденциальному вопросу. Когда бы это было удобно для вас?» Максу хотелось заорать. «Немедленно приезжайте!» Но он собрал в кулак всю свою волю, выразительно взглянул на Мартину и самым бесстрастным голосом ответил «До». Фрау-матерн, мой рабочий день ещё не закончился, хотя и близится к концу. Если ваше дело не терпит отлагательства, то я с удовольствием выслушаю вас ещё сегодня. Он замолчал, взглянул на Мартину, поймал её одобряющий взгляд и продолжал вслушиваться во внезапно замолчавшую трубку, как будто на том конце провода невидимый собеседник спрашивал чего-то совета. Наконец тот же женский голос снова достаточно быстро заговорил. Господин Вондерлих, я, пожалуй, воспользуюсь вашим любезным предложением и приеду прямо сейчас. Дело не столь безотлагательно, но мне хотелось бы уже сегодня знать, возьмёте ли вы за него. Вот и замечательно, сказал Макс и добавил: вы сами найдёте дорогу. Это недалеко от фондовой биржи, буквально в двух шагах, уважаемая фрау Маттерн. Я буду у вас примерно через полчаса. Жду, ответил Макс и положил трубку. Мартина с интересом взглянула на него. Весь вид её говорил о том, что она никуда уже не торопится. В глазах застыло неподдельное любопытство. Она нетерпеливо ожидала его реакции. Макс быстро начал ходить по комнате, приводя в порядок лихорадочно побежавшие мысли. Наконец он подавил внезапно возникшее волнение, сконцентрировался, присел на диванчик и жестом пригласил Мартину сесть рядом. Через полчаса здесь будет клиент, точнее, клиентка, некая фрау Мартен. Ты предлагала свои услуги? Сейчас эта возможность тебе представится, и вознаграждение за это ты получишь, так сказать, непосредственно от источника, по крайней мере, первоначальные сведения. Мартина даже зажмурилась от внезапно свалившейся удачи, затем, раскрыв глаза, быстро затараторила: "Максик, а что я должна буду делать? Совершенно не представляю, как себя вести. А если что-то для начала успокойся", сказал Макс. сыграешь роль моего помощника сядешь за второй стол который для него собственный и предназначен говорить тебе ничего не надо только слушать иногда будешь делать пометки на листе бумаги какие пометки Максик да никакие будешь для вида держать в руке карандаш и сосредоточенно смотреть на лист бумаги я сам представлю тебя тебе останется лишь слегка кивнуть Главное слушать и запоминать. Да, совсем забыл. Когда она позвонит в дверь, откроешь ей и проведёшь в комнату. Не делать же это самому шефу агентства при живом помощнике. Мартина понятно закивала. Ещё оставалось время, чтобы выкурить по сигарете, что они и сделали, предварительно распахнув окно. Всё это время они почти не разговаривали, оба были заняты собственными мыслями. Вскоре кнопка звонка в бронзовом обрамлении известила о прибытии фрау Маттерн. Мартина вскочила с диванчика, выразительно посмотрела на Макса и отправилась встречать клиентку.